Глава двадцать первая Рианон За стенами Академии Тейрон, опустившись, сбросил нас на землю, и мы кулями шмякнулись на мостовую. Демон будто сдулся, приняв свой обычный облик. Марна, по-моему, даже не заметила падения. Как завороженная, смотря на Тейрона. Ингвар бросил ревнивый взгляд на подругу. «Я встала, потирая ушибленное всё». «Не обязательно было нас швырять!» «Скажи спасибо, что дотащил сюда», — парировал демон. «Поднимайтесь, надо спешить». Как были, в бальных платьях и туфлях мы побежали по темным улицам Тройдена. Юбки намокли, путаясь между ног. Город спал, и только коты, шныряющие в поисках пропитания, давали деру завидя нашу компашку. От быстрого бега даже не чувствовали холода. Спасибо мастеру Каэтану и утренним зарядкам. Бежать мы с Марной могли долго, не сбивая дыхание. Демон стал невидимым, но я слышала его шаги рядом. Валившись в дом, сели прямо на пол, переводя дыхание. «Быстрей!» — прорычал Тейрон. «За нами будет погоня!» Подскочив, мы с Марной поспешили на второй этаж, где лежали наши вещи. Переоделись в штаны и теплые рубахи, Сверху куртки. Накинули и плащи, надеясь, что нам удастся незамеченными выскользнуть из города. Внизу демон и ингвар уже разложили все необходимое по нашим сумкам. Только собрались выходить, дверь сотряслась от стука. Мы переглянулись. Хьюсворде, шепнул беззвучно Тейрон. Наверх. Стараясь ступать потихоньку, поспешили к лестнице, пока в дверь долбились, что есть мочи. Демон поманил нас в спальню, Окна которые выходили во внутренний двор, открыл створки и ткнул пальцем вверх. «Забирайтесь на крышу!» «Как? Мы ведь не птицы!» Под окном не было карниза и зацепиться не за что. Демон улыбнулся, расправил крылья и завис за окном. «Бегом, по одному!» Первым выбрался Ингвар. Тейрон поднял его и спустился за нами. Удары в дверь стали сильнее. Дерево скрипело и стонало, сопротивляясь. Демон подхватил меня на руки и перенес к другу. Настала очередь Марны. Створка внизу не выдержала и, громко треснув, обрушилась вниз. Тейрон подхватил вздрогнувшую девушку и вместе с ней опустился рядом с нами. Вперед. Он побежал по крышам, которые были расположены вплотную друг к другу. Обернувшись, заметила вспышку света, полыхнувшую из наших окон. Отец поставил в коридоре ловушку для тех, кто осмелился прийти в дом без разрешения. «Мало Хьюсвордом не покажется», — злорадно хмыкнула я. Пробежав пару кварталов по скользким, покрытым наледью крышам, рискуя каждую секунду сверзиться вниз, переломав ноги и руки, мы вышли к небольшому проулку, где Тейрон спустил нас на землю. До рассвета еще оставалось уйма времени, и где-то его надо было переждать. «Куда сейчас?» — подошла я к демону, осматривающего из-за стены дома окрестности. Пойдем в одно тихое местечко. За мной!» — махнул рукой Тейрон и пошел вперед. Мы гуськом потопали за ним, вздрагивая от каждого звука. Через минут двадцать, через какие-то закоулки, вышли к старому грязному кабаку. «Ты собираешься идти туда?» Сомнением покосилась я на заведение. «Ага», — улыбнулся Тейрон. «Здесь нас искать точно не станут». Он подошел к двери и громко постучал. За створкой послышалось ворчание и раздался лязг засова. «Кого тут черти принесли?» Высунул нос на улицу мужик, заросший до самых глаз черной бородой. «Демона!» — осклабился Террен во все свои клыки. Дверь распахнулась, и нас впустили внутрь. В помещении было неожиданно чисто. Пол засыпан свежей соломой, деревянные столы и стулья отскоблены до блеска, камин побеленный известью. «Надолго?» — спросил мужик, разглядывая нас с подозрением. «До утра», — бросил Тейрон, — «нам бы перекусить». «Это можно», — кивнул хозяин и вышел в соседнюю комнату. Через полчаса он вынес нам несколько огромных бутербродов с вареным мясом и сыром и кувшин кваса. Мы расхватали еду, принявшись сосредоточенно жевать. После пробежки по городу изрядно разыгрался аппетит. Демон отсчитал мужику несколько монет, расплатившись за постой. Тот кивнул и скрылся в кухне, оставив нас одних. «Ворота откроют в семь утра». Тейрон дожевывал свой бутерброд. «В шесть можем выходить. На улицах станет оживленно, Заметить нас не должны». «Марна, Рианон, соберите волосы». «Вас могут узнать». «Эйнар поставит на выходе из города кого-нибудь из Академии?» — почесал в затылке Ингвар. «Ты забыл, как разнес здание Электория?» — верно подметил. Демон задумался. «Перенеси нас через стену», — сказала Марна. «Не получится», — покачал головой Тейрон. «Крылья забирают уйму сил. Меня сейчас и на простенькое заклятие не хватит. Надеюсь, хотя бы невидимость удастся накинуть». перелезем через стену», — предложила я. «Там ловушки», — усмехнулся Ингвар, — «вмиг поджаришься. Остается только идти прямо в руки к Хьюсвордам», — вздохнула Марна. «Как-то не хочется», — поежилась я. «А может, переждём здесь ночи, и ты нас попробуешь перенести над стеной? Тейрон». «Опасно. Ингвар прав, нападение на Академию не оставит без внимания». Еще пару часов, и город наводнят маги, проверяя каждого встречного. Нам бы успеть прорваться с рассветом. «Тогда нам лучше выйти загодя и ждать возле ворот», — вздохнул Энгвар. «Согласна», — кивнула Марна. «Дойти, пока еще на улицах не устраивают облавы». «А тут ты права», — неожиданно согласился Тейрон. «Мы можем пройти отсюда переулками. Как начнет светать, отправимся». Бутерброды были съедены, квас выпит, и мы прикорнули прямо за столом. Глаза слипались от усталости. «Эй, благородные!» — раздался над ухом голос хозяина. «Светает, однако!» Я встрепетнулась, протирая глаза. Казалось, что вот только прикрыла веки, а на улице занималась заря, окрасив небосвод нежными оттенками розового и золотого. Рядом завошкались друзья, а демона не было. «Где Тейрон?» Повернулась я к хозяину. «Кто ж его знает?» Пожал тут плечами. «Одно слово. Демон». Позади скрипнула дверь, и Террен прошел внутрь, принеся с собой запах морозного утра. «Поспешите, на улицах появились первые люди. Можно затеряться среди них. Их у пока не видно». «Даже странно», задумчиво произнес Ингвар, накидывая на плечи плащ. По извилистым закоулкам мы шли вслед за демоном. Начался самый обыкновенный будний день, люди спешили на работу, открывались магазинчики, показались первые лоточники. Будто ничего и не произошло. Тейрон подошел ближе ко мне. «Расскажи, что произошло в Академии, хотя бы в двух словах». Кратко выложила ему всю историю. «А почему ты вышиб двери? «Мы пришли в себя после этой дикой ночи, и вопросы появились сами собой». Я почувствовал, что тебе грозит смерть. Проникнуть внутрь незаметно мне бы не удалось. Решил идти напролом. Значит, ритуал?» Молча кивнула в ответ. «И моя магия воспринимает его как смерть. По-своему, это и есть смерть духа. Смерть свободной воли. Боюсь, что он необратим. Выходит, нам надо успеть уложиться до конца весны. Раньше Ингвар слышал нашу беседу. Распределения начинаются уже в начале апреля, мы не сдаем выпускные экзамены все вместе. Каждое индивидуально, в зависимости от квалификации. Засада, выругалась я. А раньше не могли сказать. Мы забываем, что ты не здешняя, ответила Марна. Для нас уже своя, поддержал Ингвар. Диферамбы будете петь потом, усмехнулся демон. Почти пришли. Мы замерли за углом последнего дома, выглянув из-за него. Перед нами расстилалась небольшая площадь, конец которой упирался в широкие деревянные, окованные железом ворота. Сонные стражники только показались из привратницкой. Не спеша, позевывая, еле волоча ногами, они топали к воротам. Перед ними уже собралась небольшая толпа. «Куда спешат люди в такую рань? Но нам это только на руку». «Тейрон, у тебя хватит сил перелететь самому?» Подошел к демону Ингвар. «Должно. Но я вас не оставлю. Уперся тот. С тобой мы будем в большей опасности. Нападения демонов не случались уже много лет, и тут объявляешься ты. В Академии, во плоти магии. Искать будут не нас, а тебя. Мы плохо соображаем от усталости, а ведь Ингвар прав». Марна положил руку на плечо Тейрона. «Тебе лучше идти одному. Мы же сольемся с толпой. Вместе проходить ворота не стоит. По отдельности шансов у нас больше». «Вы не такие никчемные, как я думал раньше», — улыбнулся вдруг демон. «Будь по-вашему, жду вас за воротами». Тейрон стал невидимым, и мы только услышали звук удаляющихся шагов. «Вы сейчас получили самый лестный демонический комплимент», — рассмеялась я. Друзья расхохотались вслед за мной. Народу прибавилось. Ингвар выглянул из-за угла. «Пора, идем по очереди». Я первая выскользнула из проулка, пристроившись следом за каким-то мужичком. Чуть погодя за мной, вышла Марна, держась позади телеги, заставленной бочками. Ингвар слился с ватагой-рыботяг. Следуя параллельными курсами, мы подошли к воротам и смешались с толпой. Рядом с охранниками, как из-под земли, появились юсворды, пристально разглядывая шедших мимо людей. Я поглубже натянула капюшон и опустила голову, почти вплотную прижавшись к мужику. С виду, будто идут два товарища. Флегматичный попутчик не обращал на меня никакого внимания, бездумно топая мимо стражи. В глаза брызнули лучи солнца, многократно отраженные снегом, застилавшим поля. И я полной грудью вдохнула морозный воздух. Вот как пахнет свобода.